С самого момента возникновения Советского государства английские правящие круги всегда считали необходимым и отвечающим их интересам столкновение между Германией и СССР. Достаточно вспомнить хотя бы беседу Черчилля и Ллойд-Джорджа по этому вопросу вечером 11 ноября 1918 года в день подписания перемирия с Германией в Первой мировой войне, а также Мюнхенское соглашение 1938 года. Следовательно, война между Германией и СССР отвечала долговременным стратегическим замыслам английских правящих кругов и в то же время являлась якорем спасения для Англии, которой в противном случае грозил неминуемый разгром во второй мировой войне. В свете этих совершенно бесспорных фактов. И соображений следует рассматривать предупреждение, которое делал Черчилль главе советского правительства Сталину весной 1941 года о вероятной возможности нападения Германии на СССР. При порваждая в ночь с 12 на 13 апреля заместителю народного комиссара иностранных дел СССР послание Черчилля на имя Сталина, Стаффорд Крипс писал. Если советское правительство не примет немедленно решения о сотрудничестве со странами, еще сопротивляющимися державами Оси на Балканах, русские потеряют последний шанс защищать свои границы вместе с другими. По существу речь шла о том, чтобы СССР немедленно разорвал пакт о неподчинении с Германией и напал на нее. Разумеется, это давало советскому правительству дополнительные основания для размышления о том, чем вызваны такая предупредительность и забота об безопасности Советского Союза со стороны Черчилля. Это послание Черчилля Сталину неизменно привлекает внимание историков. Исследователь по проблемам международных отношений Городецкий опубликовал в 1984 году в издательстве Кембриджского университета монографию миссии Стаффорда Крипса в Москву в 1940-х, 1942 годах, в которой уделяет пристальное внимание этому вопросу. На основании широкого привлечения дополнительных материалов Городецкий приходит к выводу, что в Лондоне не было единого мнения о том, обязательно ли Германия предпримет вооруженное нападение на СССР, но преобладало мнение по поводу немецких военных передвижений. которые будто бы имеют целью добиться от Советского Союза существенных уступок без войны. Автор показывает, что послание Черчилля Сталину от 3 апреля сопровождалось инструкциями Крипсу, причем инструкции воплощали в себе две линии мышления самого Черчилля и скептическую позицию Форин-офиса. Городецкий отмечает, что оценивая реакцию Крипса на данное ему указание, следует иметь в виду путаницу, созданную кратким личным и срочным предупреждением и противоречивыми ему инструкциями. Городецкий показывает, что послание Черчилля ничего нового по существу не содержало для советского руководства. 6 апреля был заключен договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией. Переговоры проходили в Кремле всю ночь до семи утра с участием Сталина. Знаменательный фактор, замечает автор, состоит в том, что было видно, Сталин отдавал себе отчет в вырисовывающейся угрозе. Он уверенно заявлял, пусть они сунутся. И подводя итог анализу, Городецкий определенно утверждает, события свидетельствуют, что русские полностью понимали грозящую им опасность. В свою очередь. Крипс был убежден, что русские хорошо понимают, в чем состоит существование информации, содержавшейся в послании Черчилля, и уже действовали в соответствии с этим.